Рэй Брэдбери. Лаз в потолке. Прожив добрый десяток лет в этом старом доме, Клара Пэк сделала поразительное открытие. На лестнице, что вела на второй этаж, прямо над головой, обнаружился лас в потолке. «Вот так штука!» Она поднялась на один пролет, приросла к лестничной площадке и недоуменно уставилась в потолок не веря своим глазам. «Быть такого не может! Как это я прохлопала? Надо же! У меня в доме, оказывается, есть чердак!» Тысячу дней. Тысячу раз она поднималась и спускалась по этой лестнице, и ничего не замечала. «Куда ты смотрела, старая дура?» И она устремилась вниз, едва не полетела к уборем, и даже не вспомнила, для чего поднималась наверх. Перед обедом она, как взбудораженная девчонка-переросток, тощая, с бесхровными щеками и блеклыми волосами, снова пришла постоять под этой дверцей. Стреляла горячечным взглядом, прикидывала, размышляла. «Ну, допустим, нашла я эту чертову лазейку, а дальше что? Не иначе, как за ней чулан. Вот ведь...» и в смутной тревоге побрела в комнату, представляя скорое умопомрачение. «Не бери в голову, Клара, Пэк», — приговаривала она, когда чистила пылесосом гостиную. «Тебе всего-то пятьдесят семь годков, из ума пока не выжила, слава богу». «Нет, почему она раньше ничего не замечала?» «Да потому что тишина здесь была особенной. Вот почему. Крыша никогда не протекала» так что с потолка не капало. Балки не скрипели от ветра, мышей не было и в помине. Вот если бы сверху донёсся шёпот дождя, стон древесины или мышиный топоток, она бы непременно подняла голову и увидела этот лаз. Но дом хоронил молчание, и она оставалась в неведении. — Будь оно неладно! — вырвалось у неё за ужином. Она вымыла посуду, часов до десяти почитала и легла спать раньше обычного. Как раз в ту ночь ей впервые послышался приглушённый стук, будто наверху кто-то отбивал морзянку, а потом принялся выцарапывать гвоздём всякие гадости под прикрытием равнодушного, бледного, как лунный свет потолка. В полусне она прошептала одними губами «Мышь?». А потом наступил рассвет. Спускаясь на кухню, чтобы приготовить завтрак, она не сводила пытливых девчоночек глаз с дверцы в потолке и поймала себя на том, что у неё чешутся руки принести стремянку. «Чёрт, аз два!» — пробормотала она. Ещё не хватало карабкаться на пустой чердак. «Вот пройдёт неделя...» Через три дня Лас пропал. Точнее, Клара о нём забыла. Словно его и не бывало. Зато на третью ночь... Мыши или какие-то неведомые твари опять заметались над потолком, не дать не взять, седые, как паутина призраки на зыбких лунных дорожках. После такого сравнения на ум пришли сухие колючки, пушинки дуванчика и обыкновенные клочья пыли. Мало ли что слетает с подоконника на чердаке. Ей подумалось, хорошо бы уснуть, но из этой затеи ничего не вышло. Лёжа на спине, она с таким упорством сверлила глазами потолок, что, казалось, её взгляд вот-вот пробьёт штукатурку и доберётся до ночных смытьянов. Тараканье бега! Мышиный табор, перекочевавшие из соседнего дома. В последнее время к ним вокруг частенько вызывали бригаду, которая натягивала над домом брезент вроде мрачного шапито, чтобы швырнуть туда ядовитую домовую шашку и отбежать в сторону, Обрекая на смерть, невидимых приживал. А те, видно, успевали собрать свои ворсистые пожитки и спастись бегством. Лишившись крова, они обосновались на чердаке у Клары Пэк, где нашли стол и дом. И всё же... Она не смыкала глаз и вновь услышала шорохи. Они бороздели широкое чело потолка затеяливыми ритмами. В глухой чердачной камере длинные ногти скреблись и царапались то в одном углу, то в другом. Клара Пек затаила дыхание. Ритмы ускорились. Они из подвалу стремились в заветное место над дверью спальни, сразу за притолокой. Казалось, мелкие твари, незнамо какие, топчутся у потайной загородки в поисках выхода. Клара Пек медленно села в постели, потом встала и также медленно нажала плечом на дверь, чтобы не скрипнули петли. Медленно приоткрыла дверную створку. Выглянула в коридор, который полная луна залила холодным мерцанием сквозь лестничное оконце, чтобы высветить лас в потолке. Словно почуяв тепло человеческого тела, крошечные приблудные твари-призраки скопились прямо за потолочной дверцей. — Боже праведный! — подумала Клара пек А ведь они меня слышат. Хотят, чтобы я... Дверца мелко задрожала под напором суетливых комков. По деревянному наличнику снова и снова шуршали, скользили невидимые паучьи лапы, мышиные коготки, а может, скрученные бурые обрывки старой газеты. Всё явственнее, всё громче. Клара едва не закричала. «Вон отсюда! Кыш!» Тут зазвонил телефон. «Ох!» — выдохнула Клара пек Кровь лавины отхлынула от сердца, и сковала ноги до кончиков пальцев. «Чтоб тебя!» Она подбежала к телефону и с такой силой сжала трубку, будто надумала её задушить. «Кто это?» — рявкнула она. «Клара, это я, Эмма Кроули. Что у тебя стряслось?» «Фу ты!» — вскричала Клара. «Напугала меня до смерти. Эмма, почему ты звонишь в такое время?» В трубке повисло долгое молчание, у собеседницы на другом краю городка тоже перехватило дух. «Глупо, конечно, но я никак не могла уснуть. Что-то почудилось». «Эмма!» «Погоди, не перебивай. Ни с того ни с сего. Меня как ударило. Клара захворала. А может, расшиблась или...» Придавленная звуком её голоса, Клара тяжело опустилась на край кровати, закрыла глаза и кивнула. «Клара?» — не унималась Эмма где-то в необозримом далеке. «Ты жива-здорова?» «Жива-здорова», — выдавила наконец Клара. «Не заболела? Дом не сгорел?» «Нет, нет, нет!» «Слава богу!» «Глупая моя голова! Не сердишься?» «Не сержусь!» «Ну и ладно. Спокойной ночи!» — распрощалась Эмма Кроули. Клара по минуту глядела перед собой, и слушала гудки, которые твердили, что говорить больше не с кем, но в конце концов ощупью положила трубку на рычаг. После этого она отправилась проверить лас. Ни звука. Только кружево осенних листьев, облепивших окно, тенью дрожала и трепетала на деревянной дверце. Клара подмигнула. — Думаешь, ты умнее всех? — спросила она. В ту ночь она больше не слышала ни рысканья, ни хороводов, ни мышиной возни. Звуки повторились через трое суток и стали еще громче. «Это уже не мыши?» — решила Клара Пек. «Это здоровенные крысы! Эй!» Потолок откликнулся на этот зов причудливым танцем без музыки. Странная чечетка не умолкала, пока с неба лился лунный свет. Но стоило ему погаснуть как в доме воцарилась тишина, которую нарушала только дыхание еле живой Клары Пек. К концу недели фигуры хороводов сделались более чёткими. Они отдавались эхом в каждой из верхних комнат, в бельевой, в старой спальне и даже в библиотеке, где в прежние годы обитатели дома листали книжные страницы и любовались волнами каштановой рощи. На десятые сутки, в три часа ночи, Клара Пэк снова заслышала барабанную дробь и зловещие синкопы. Осунувшаяся, вся в испарине, она схватила телефонную трубку и набрала номер Эммы Кроли. «Клара, я так и знала, что ты позвонишь!» «Да ведь сейчас три часа ночи, Эмма! Неужели ты не удивилась?» «Нисколько. Я лежала без сна и думала о тебе. Хотела позвонить, но почувствовала себя полной идиоткой». «Значит, у тебя и вправду что-то неладно?» «Эмма, ответь на один вопрос. Если чердак много лет пустовал и в одночасье словно ожил, к чему бы это?» «Не знала, что у тебя есть чердак». «А кто знал? Представь себе, сначала там вроде как сновали мыши, потом затопали крысы, а теперь носятся кошки. Что мне делать?» «Звони в службу крысолов на Мэйн-стрит». Сейчас записывай: main 7799. А ты точно знаешь, что на чердаке кто-то есть? Да там настоящие бега. А кто жил в этом доме до тебя, Клара? Кто? Понимаешь, до сих пор всё было спокойно, а теперь, как бы это сказать, завелись паразиты. Может, там кто-то умер? Умер? — Вот именно. Если в доме когда-то кто-то умер, то, скорее всего, никаких мышей у тебя нет. — Кто ж тогда здесь топает? — Привидения. — А разве ты не веришь? — С привидениями знаться не желаю. Равно как и с подругами, которые пугают меня всякой нечистью. Ты мне больше не звони, Эмма. — Да ведь ты сама мне позвонила. — Повесь трубку, Эмма. Эмма Кроули положила трубку. В четверть четвертого клара пек выскользнула в холодный коридор немного постояла а потом ткнула пальцем вверх словно бросая вызов потолку призрак ты там прошептала она дверные петли невидимые в ночи смазал ветер рассчитывая каждое движение клара пек медленно вернулась к себе и улеглась в постель в 20 минут 5 дом содрогнулся от ветра неужели это в коридоре Она насторожилась, прислушалась. Деревянная дверца над лестницей тихонько, едва уловимо скрипнула и распахнулась. «Не может быть!» — мелькнула в голове у Клары Пэк. Дверца качнулась вверх, прижалась к потолку и опять со стуком упала вниз. «Так и есть!» — подумала Клара. «Пойду проверю», — решила она. Нет. Вскочив с постели, она бросилась к дверям, повернула ключ и снова легла. Укрылась с головой и, не помня себя, набрала номер. «Алло, Крысолов?» — послышался её собственный голос, заглушённый одеялом. В шесть утра, совершенно разбитая, она уже спускалась вниз, глядя прямо перед собой, чтобы не видеть зловещий потолок. На полпути она всё же оглянулась, опешила и рассмеялась. «Вот дурёха!» — вырвалась у неё, потому что дверца не была распахнута. Она была закрыта. «Крысолов?» — проговорила она в телефонную трубку в семь безоблачного утра. В полдень перед домом клары Пэк затормозил фургон службы крысолов. Гроза паразитов по фамилии Тимманс шёл к крыльцу с таким развязно-кичливым видом, что Клара Пэк сразу поняла — Этот тип не понаслышке знает, что такое грызуны, термиты, старые девы и странные ночные звуки. На ходу он накидывал мир презрительным взглядом Тореадора, а может парашютиста, спустившегося с облачных высот, или ловеласа, который закуривает сигарету, повернувшись спиной к жалкой фигурке на постели. Вот он нажал на кнопку звонка. «Не дать и не взять посланец богов». Клара вышла на порог и едва не захлопнула дверь у него перед носом, потому что борец с грызунами взглядом сорвал с неё платье, вмиг обнажив её тело и мысли. Его губы скривились в ухмылке алкоголика. Он явно был доволен собой. Кларе не оставалось ничего другого, кроме как воскликнуть «Нечего стоять столбом! Работать надо!» Она развернулась и зашагала по коридору под его изумлённым взглядом. Через несколько шагов она оглянула, чтобы проверить, какое действие возымели её слова. По-видимому, до сих пор женщины с этим молочиком так не разговаривали. Некоторое время он изучал дверной косяк, а потом не без любопытства шагнул в дом. «Сюда!» — указала Клара. Она прошествовала по коридору и поднялась на площадку, где загодя была приготовлена металлическая стремянка. Клара ткнула рукой вверх. «Вот чердак!» «Разберись, что там за чертовщина! Да не вздумай с меня лишнего содрать! Будешь спускаться, ноги вытирай! А я пошла по магазинам! Надеюсь, тебя можно оставить без присмотра? Дом-то не обчистишь!» Каждой своей фразы Клара сбивала с него спесь. Крысобой побагровел. У него заблестели глаза. Не успел он и слова сказать, как она уже спустилась в прихожую и накинула лёгкое пальто». «Ты хоть знаешь, как мыши на чердаке то поют Осведомилась она через плечо. «Не глупее вас, хозяйка», — сказал он. «Язык придержи. А крыс отличишь? Там, наверное, крысы уж больно здоровые. А какие твари поболее крыс плодятся на чердаках?» «Вас в округе еноты водятся?» «Да как они на чердак-то залезут?» «Это вам лучше знать, хозяйка». Тут оба умолкли. Наверху что-то тихонько заскреблось. Потом стало царапаться. Потом глухо застучало, как сердце. На чердаке началась какая-то возня. Тиммонс зажмурился и охнул. «Вот оно!» Клара Пек удовлетворённо закивала, натянула перчатки и поправила шляпку, не сводя с него глаз. «Похоже!» — протянул мистер Тиммонс. «На что?» «В этом доме когда-нибудь жил капитан дальнего плавания!» — спросил он после паузы. Звуки сделались громче. Казалось, весь дом стонет и ходит ходуном под невидимой тяжестью. — Напоминает корабельный трюм. тимон прислушивался с закрытыми глазами. Как будто груз сорвался, когда судно меняло курс. Он расхохотался и открыл глаза. — Час от часу не легче. Клара попыталась вообразить такое зрелище. — Сдается мне... Тимон с кривой ухмылкой глядел в потолок. «Вы под крышей устроили теплицу или что-то наподобие того. Такое впечатление, будто там всходы поднимаются. Или дрожжи. Выпирают из квашни размером собачью конуру. Мне рассказывали, как один чудак в подвале дрожжи разводил. У него входная дверь захлопнулась». Клара Пэк, раздосадована его зубоскальством, крикнула из-за порога. «Вернусь через час!» «Не отлынивай!» Ей в спину летел его хохот. Она лишь один раз остановилась на дорожке, чтобы оглянуться. Этот идиот переминался возле стремянки, воздев глаза к потолку. Потом он пожал плечами, махнул рукой, мол, а была не была, и резво полез по ступенькам, как матрос по трапу. Вернувшись ровно через час, Клара Пек увидела, что фургон санитарной службы всё так же стоит у тротуара. «Вот чёрт!» — пробормотала она. — Я-то думала, он к этому времени управится. Гуся-таки толчётся в доме, дерзит. Она остановилась и прислушалась. Тишина. — Странно, — прошептала она и окликнула. — Мистер Тимманс! Тут Клара Пэк опомнилась. До незапертой двери оставалось не менее двадцати шагов. Она приблизилась к порогу. — Есть кто живой? В прихожей её встретила тишина. Точь в точь, как прежде, когда мыши ещё не превратились в крыс, а крысы не переросли в здоровенных тварей, что водили хороводы на верхней палубе. Только вдохни такую тишину, она и задушить может. Клара Пэк задрала голову и остановилась у подножия лестницы, прижав к груди пакет с продуктами, словно безжизненного младенца. «Мистер Тиммонс!» но в ответ не услышала ни звука. На лестничной площадке сиротливо стояла стремянка. Дверца в потолке оказалась закрытой. «Ну, значит, его там нет?» — подумала она. «Не мог же он запереться изнутри?» «Вот прохиндей. Наверняка улизнул!» Сощурившись, она ещё раз выглянула на улицу, где под ярким полуденным солнцем томился его фургон. «Скорее всего, не смог мотор завести!» пошёл за подмогой. Она забросила покупки на кухню и впервые за долгие годы ни с того ни с сего зажгла сигарету. Выкурила, зажгла вторую, и только после этого, грохоча кастрюлями и нарочито постукивая консервным ножом, принялась готовить обед. Дом прислушивался, но не отвечал. К двум часам тишина стала такой густой, словно запах мастики. «Служба крысолов!» — сказала она вслух и набрала номер. Через полчаса начальник службы собственной персоной прикатил на мотоцикле, чтобы отогнать брошенный фургон. Приподняв фуражку, он вошел в дом, перекинулся пару слов с Клары Пэк, осмотрел пустые комнаты и прислушался к тягостному молчанию. — Ничего страшного, мэм, — изрек он, хотя и не сразу. — Чарли в последнее время стал выпивать. Завтра появится сразу его уволю А чем он у вас занимался? Его взгляд скользнул вверх по лестнице, туда, где на площадке оставалась стремянка. — Да так, — быстро нашлась Кларопек, — проверял помещение. — Завтра я сам приду, — пообещал начальник. Как только он уехал, Кларопек поднялась на площадку, внимательно оглядела чердачную дверцу и шепотом произнесла. — А ведь это тоже тебя не заметил. Над головой не скрипнула ни одна балка. Не пробежала ни одна мышь. Клара стояла, как истукан, а солнечный свет, лиющийся в открытую дверь, уже падал косыми лучами. «Зачем?» — пытала она себя. «Зачем я солгала?» «Но ведь дверь-то закрыта». «Сама не знаю, почему», — думала она, «но больше не хочу никого пускать наверх». «Глупость, да? Нелепость, верно?» За обедом она всё время прислушивалась и когда мыла посуду, оставалась на стороже. В десять она легла спать, но не у себя наверху, а в комнатушке для прислуги, пустовавшей с давних времён. Кто его знает, почему она так поступила? Просто легла в кухаркиной комнате, вот и всё. И сама прислушивалась до боли в ушах, пока кровь не застучала в висках и на шее. Застыв, как в гробу, она выжидала. Около полуночи налетел ветерок и будто бы зашуршал сухими листьями на стёганом одеяле. Она широко раскрыла глаза. Балки дрожали. Клара подняла голову. По чердаку гулял шепоток. Она осела. Звуки сделались громче и тяжелее, будто в чердачной темноте шевелился матёрый, но какой-то бесформенный зверь. Она спустила ноги на пол и повесила голову. Шумы раздались опять. Где-то под самой крышей. В одном углу — кроличий опыт в другом — необъятное сердце. Клара Пэк вышла в прихожую и остановилась под окном в лунных лучах, какие предвещают холодный рассвет. Держась за перила, она стала крадучись подниматься по лестнице. Добравшись до площадки, тронула пальцами стремянку и подняла взгляд. Глаза сами собой зажмурились, сердце ёкнуло, а потом остановилось, потому что прямо перед её взором Дверца стала открываться. За ней обнаружился хищный квадрат темноты, а за ним — бесконечный, как ствол шахты, мрак. «С меня хватит!» — вскричала Клара Пек. Она ринулась вниз, отыскала в кухонном ящике молоток и гвозди, а потом в ярости бросилась вверх по ступеням. «Не верю я в эту чертовщину!» — кричала она. «Чтобы этого больше не было, ясно? Прекратить!» Стоя на верхней ступени стремянки, она волей-неволей ухватилась за край чердака. Одна рука по локоть ушла в сплошную тьму. Темя тоже оказалась там. «Давай!» — приказала она. В тот самый миг, когда её голова просунулась в квадрат, а пальцы нащупали край лаза, произошло нечто невероятное и стремительное. Можно было подумать, Кто-то вцепился ей в волосы и потащил вверх, точно пробку из бутылки, туловище, руки, негнущиеся ноги. Она исчезла, как по волшебству. Унеслась, как марионетка, которую невидимая сила дёрнула за ниточки. Лишь домашние тапочки остались стоять на верхней ступени стремянки. Ни вздоха, ни стона. Только долгая живая тишина. Секунд на десять. Потом, без всякой видимой причины, дверца со стуком затворилась. Из-за этой необыкновенной тишины лаз в потолке и дальше оставался незамеченным. Пока новые жильцы не прожили в доме десять лет. Рэй Брэдбери «Лаз в потолке» Рассказ читал Олег Булдаков